Глава четвертая. Мужчины переглянулись, но мой приказ обсуждать не стали и отступили назад. Впрочем, шевеление все равно какое-то сзади было, видно бойцы готовились дать отпор неприятелю. Пойти в последний беспощадный бой. Я сжал накопитель, который висел у меня на груди. Долго же мне пришлось копить магическую энергию в этот крупный драгоценный камень. Он у меня появился, когда только клинику начали обустраивать, И все излишки магии перед сном я сливал в него. И сейчас впервые ими воспользуюсь. На мою задумку личных сил не хватит, поэтому придется воспользоваться резервами, несмотря на огромную силу во мне. «Геннадий», – позвал я безопасника, – «возможно, что я потеряю сознание. Так что, когда все начнется, грузимся в машины и уезжаем как можно быстрее. У нас будет минут 15, пока враги не придут в себя, понятно?» «Все сделаем, Андрей Евгеньевич, не беспокойтесь», – ответил мужчина, хоть ничего и не понял. «Я решил ударить огнем. Сильнейшим заклинанием, которое только знал, были и другие, аналогичные этому, которые могли бы впечатлить моих недоброжелателей. Та же некромантия. Только вот меня уже сравнивали с пришествием темного бога, а мне этого не нужно. Радовало, что в России ко мне граждане относились хорошо, многие по крайней мере». А вот если пройдет информация о том, что напавшие на меня люди превратились в нежить и стали нападать на всех подряд, причем не без моего участия, то неизвестно, как на это отреагирует религиозный народ. Посмотрел вперед магическим зрением и наметил точку, где будет эпицентр моего небольшого апокалипсиса, после чего громко начал произносить заклинание. Сразу стало видно, как от меня в сторону намеченной точки хлынула энергия. Да таким мощным потоком, что я стал сомневаться в своей задумке, не переоценил ли силы, амулет на моей груди сразу нагрелся, отдавая мне собранную магическую энергию. На чтение ушла примерно минута, и если бы не мой накопитель, то я бы уже потерял сознание, а так у меня только из носа кровь пошла от напряжения, и слабость во всем теле появилась, но удержаться на ногах я смог». Я заканчивал произносить заклинание, энергия, которая покинула меня, уже разлилась далеко вперед и в стороны от центра, который я наметил. Прочитав последнюю фразу, я взмахнул руками. Будь в рядах моих недоброжелателей хоть слабенький маг, то он бы сразу догадался, что творится что-то неладное, и попытался бы унести ноги или атаковать меня. Магическую защиту я снял, поэтому у врагов была возможность помешать мне доделать начатое. А учитывая, сколько сил я потратил, то на повторение у меня бы просто энергии не хватило. Но у врагов не было одаренных, поэтому они были все обречены. А если недалеко имеются мирные жители, то и они тоже. Из земли резко поднялось пламя метров пятьдесят в высоту, охватив все пространство впереди и в стороны. Бойцы, не ожидающие такого зрелища, с матами отпрянули назад, хоть и не так сильно пекло. Я пошатнулся и, скорее всего, упал бы, если бы не подхватили под руки два охранника, которые сразу же поволокли в машину. «Уходим!» – прохрипел я. – У нас минут пятнадцать. «Что это такое?» – ошарашенно спросил полковник, когда наши машины тронулись. «Отстань!» – попросил я его. Грузовики нещадно трясло, да и скорость они не могли набрать. Все вокруг было изрыто воронками. Даже удивляюсь, Как водители умудрились дорогу находить. Один из наших транспортов едва не опрокинулся. Впрочем, минут через пять тряска прекратилась, и наша колонна рванула вперед, набирая скорость. Везунчики! прокомментировал Геннадий. Это да, подтвердил офицер. Выжили. Говорил он не про нас, а о нескольких бойцах, которые находились в машине, получившей прямое попадание. Им, похоже, удалось отползти в сторону нашей территории. Вот они сейчас и остановили одну из наших машин и погрузились в нее. Офицер залез в свой планшет. «Передай в первую машину», – произнес он. «Пусть поворачивают направо и едут вдоль реки». «Слушаюсь», – кинул радист и забормотал в рацию. «К нападению готовились», – пояснил свои действия Вячеслав. «Скорее всего, мост через реку разрушен. Тут немного в стороне брод имеется. По нему пройдем». Надеюсь, что засады там нет. Твою же мать, сколько еще будет продолжаться? В сердцах выдал он. Справа от нас продолжало бушевать пламя, красивое зрелище, которое, впрочем, скоро должно было затихнуть, причем так же резко, как и началось. И надеюсь, что к этому времени мы отъедем как можно дальше. Такое количество смертей нам не простят, попытаются добить, а вот если мы будем находиться в расположении своих войск, то наши начнут огрызаться. Учитывая, какие потери понес враг, то лезть на рожон он сейчас не будет. Скорее всего, создадут несколько комиссий, которые будут разбираться в случившемся. А что будет после, я даже предполагать не возьмусь. «Возвращаемся на нашу территорию», – скомандовал полковник. «Хватит приключений, надо разобраться, какая тварь нас предала». «Нет», – произнес я, – «сейчас и разберемся». Поехали в расположение наших войск, тут же штаб недалеко, вот сами и поспрашиваем, что тут творится и почему нам не помогли. Мы, Андрей Евгеньевич, без вас сможем разобраться, обещаю», – произнес офицер. «Ты сам-то в это веришь? Нет, вот и не неси чушь. В штаб нас не пропустят, да и нечего тебе там делать в таком состоянии, и еще глупости натворишь. Состояние у меня как раз подходящее». Вчера меня пропустили, причем были рады моему приезду, даже пирушку устроили. Сейчас что изменилось? На самом деле, день назад мы уже побывали в этом самом штабе, куда меня командующий этим участком фронта погостить позвал, а точнее переночевать. С ним я и хочу побеседовать, слишком он был настойчив. Полковник продолжал мне приводить еще какие-то доводы, только я его уже не слушал». Да и водитель хоть и был не из моей охраны, но видно у него тоже руки чесались. Настолько, что всех чуть не убили, и молчание наших войск, когда по сути началось наступление врага, непонятно. Офицер смирился с неизбежным и теперь просто молчал. Впрочем, недолго. Хоть ты и полезен нашему государству, но если наделаешь глупости, то оно может перестать тебя поддерживать. Глухо произнес он. Надо же. Радостно улыбнулся я. Начались угрозы. Да не будь ты идиотом. Сам должен все понимать. В штабе сидят серьезные люди. А ты сейчас идиотом я был. Когда согласился с вашими властями сотрудничать. Пошел им навстречу. Ввязался в сомнительные авантюры. Ни одна из которых не окончилась нормально. Вы даже в стране не в состоянии безопасности обеспечить. Патриоты херовы. Выбирай выражение, Андрей. «Мне тоже неприятен этот инцидент». «Уверяю вас, товарищ полковник, я сейчас выбираю выражение. Инцидент. Так-то у вас это называется? Меня, как и тебя, только что попытались убить эти самые офицеры, к которым мы сейчас едем, не своими руками, конечно. Мне просто хочется узнать, кто им такую команду дал, не с самого ли верха она пришла». И если вдруг что-то подобное творится у меня дома, и тем более погибла моя беременная жена, слово даю, вы все пожалеете о содеянном, даже не сомневайтесь. То, что ты сегодня увидел, вам покажется детской шалостью. Понимай то, как хочешь. Можешь считать за угрозу. Я на самом деле очень переживал о судьбе моих близких. Вдруг и на них подобную атаку совершили. К сожалению, связи тут не было, и я не мог связаться с женой. Примерно минут через 30 проехали наш первый блокпост, который просто проверил документы и пропустил дальше. Солдаты, стоящие тут, попытались нас расспросить о том, что это так грохотало, да и о зареве пожара тоже. В штаб нас пропустили. Не знаю, какие полковник сделал выводы из случившегося. Но вот когда радист доложил о том, что появилась связь, офицер не стал спешить докладывать о происшествии. Охрана около штаба просто посмотрела документ который сунул полковник, и открыл ворота. Мы только утром отсюда уехали, причем нескольким солдатам я оказывал помощь. До здания мы дойти не успели, генерал сам вышел. Помелькнувшему на его лице удивлению и беспокойству сразу стало понятно, что этот человек явно был в курсе наших приключений. Ходить вокруг да около не стал. «Здравия желаю, товарищ генерал», – нарочито бодрым голосом произнес я. «Кто вам приказал не оказывать нам помощь в случае нападения?» «Что?» – попытался изобразить удивление офицер. «Вы вообще о чем?» «Плохой из него актер. Или от неожиданности не может собраться. Больше я ему сказать ничего не дал. Пока ехали, я немного пришел в себя, да и накопитель не дал мне совсем раскиснуть. Огненная плеть обхватила мужчину и обмоталась вокруг его формы. Раздалось шипение». А офицер начал громко орать. «Даже не вздумай дергаться», – сказал я майору, который был в свите генерала и потянулся к кобуре. «Уверяю, защитный амулет, сделанный мной, от меня же вас не спасет». Конечно, тут была и охрана, только видно, она немного растерялась от такого поворота событий. Вроде только вчера эти люди тут гостили, а сейчас неожиданно взяли всех на прицел, причем люди полковника были при оружии но в разборку не полезли. «Правильно, им начальство приказало меня охранять, поэтому особо переживать не о чем». «Андрей Евгеньевич, прекратите!» – попросил Вячеслав. Он тоже был растерян. Первый раз, наверное, в такой ситуации. «Давайте просто поговорим». «Так мы просто и разговариваем», – ответил я. «Так что, генерал, мне увеличить температуру вашего тела?» «Не надо!» – прохрипел генерал, тяжело дыша. Уже запахло паленым мясом, поэтому героя он из себя изображать не стал. — Мне заплатили знакомые, чтобы не посылал группы в разведку, если услышим стрельбу и взрывы. Нас, ник на нас никто не нападал, поэтому был в своем праве, да и перемирие между сторонами. — Где деньги? — спросил полковник. — У меня в сейфе, в кабинете. — Интересно, как? — засмеялся я. — Что, прямо так и держите? — «А если проверка? Или вы тут твари до такой степени оборзели, что взятки с собой таскаете? Или как это у вас называется?» «Пароль от сейфа какой?» – спросил офицер. Генерал продиктовал код, и полковник метнулся в здание с несколькими бойцами, за ними хотел было двинуться еще один человек из свиты генерала. «Это по нашей части?» – крикнул он вдогонку. «Разберемся и с вами!» – пообещал полковник. «Стойте тут!» Генерал, видимо, от боли говорил громко, поэтому все окружающие слышали его слова. Даже охрана этого предателя как-то расслабилась. До этого они просто не знали, что делать, так как у нас было больше бойцов. Впрочем, за территорией штаба уже происходило какое-то шевеление. Видно, уже сообщили о чрезвычайном происшествии. Полковника не было минут десять. Вероятно, всю документацию собирал, которая хранилась не только в сейфе. Вернулся Вячеслав Александрович с большим чемоданом. «Все в порядке, Андрей», – произнес он. «На самом деле деньги в сейфе хранил. Отпусти его, теперь им займутся». «С удовольствием», – ответил я, после чего плети на теле генерала резко сжались. Куски еще недавно живого человека повалились на асфальт. «Твою мать, что ты творишь?» – чуть не взвыл полковник после нескольких секунд полного ступора. Трех офицеров из окружения генерала скрутило в приступе рвоты. «Правосудие» ответил я спокойным голосом. «Из-за этой твари меня чуть не убили, поэтому я в своем праве». «Да кто тебе такое право дал?» начал был офицер, но смирился и махнул рукой. «Начальству своему позвони», посоветовал я. «Нас тут обложили или с боем прорываться будем?» «Думаю, сможем. У тебя с головой не все в порядке», холодно произнес полковник, но совета послушался. Видно, на самом деле опасался, что я еще что-то устрою. Впрочем, попытались бы меня тут убить, положил бы всех без сожаления. «Пойду вздремну», – тихо сказал я Геннадию, стоящему рядом. «Вы тут повнимательнее будьте». «Да я уж понял», – как-то нервно хохотнул мужчина. Уезжать пока не стоило, слишком все были напряжены, поэтому следовало подождать, пока ситуация разрешится. Все-таки вокруг находились свои. Сомневаюсь, что нас будут атаковать предатели в центре части. Я залез в грузовик, улегся на сиденье и моментально уснул. Очнулся от того, что меня кто-то трясет за плечо. Открыв глаза, увидел около себя полковника. Ну что там? поинтересовался я у него. Приказано выезжать обратно. «Заварил ты кашу», – хмуро ответил мужчина. «Ну, кто же еще-то?» – хмыкнул я. «Нужно было сдохнуть, чтоб не создавать никому проблем». На это офицер ничего не ответил. Бойцы быстро погрузились в грузовики, и наша колонна двинулась к границе. За весь путь нас никто не потревожил, нападений не было, даже многочисленные военные посты открывали путь, едва она только появлялась на горизонте – «Видно, приказ такой пришел. В прошлый раз нас на каждом посту проверяли. Что там опять произошло?» – спросил глава государства, заходя в кабинет. «На нашего кудесника снова напали», – ответил помощник. «Я в курсе этого. Мне нужны детали. Как вам известно, он отправился на территорию, занятую нашими войсками, чтобы поставить на ноги тех, у кого имеется защита». Но, как говорят наши люди, лечил всех подряд, даже тех, на ком его амулетов не было. Оставалось посетить еще одну больницу. Дорога к ней вела вдоль реки, которая являлась линией разграничения между нашими войсками и натовскими. Оттуда по нему и нанесла удар артиллерия. «Ну вот как», – нахмурился президент. «То есть они начали обстреливать нашу территорию? Российские войска ответили?» «Нет, не ответили». «Почему?» Предательство. Генералу Ситцеву, который командовал на том участке, заплатили 5 миллионов долларов, чтобы он не открывал ответный огонь. Ему гарантировали, что ни один снаряд на нашей позиции не упадет. Арестовали? Нет. Наш кудесник его убил. Что значит убил? Удивился президент. Он что, совсем обнаглел? Что хочет, то и делает? Как это произошло? У командира ведь охрана должна быть. Или ее тоже перебили? Давайте я вам все по порядку расскажу. Там много что интересного было. В общем, после обстрела, под которым каким-то чудом была уничтожена всего одна машина, хотя огонь велся плотный, следователи уже осмотрели территорию, после в бой пошли танки. И наши продолжали молчать? Сколько танков было? Наши молчали. Танков, судя по перехваченным переговорам, 312 единиц. Это они такие силы на лекаря бросили? Удивился глава государства. Однако. И зачем такие силы? Запугать хотели и живым взять? Хватило бы и десятка, какими бы способностями он не обладал. Этих трех сотен не хватило, произнес помощник. Они все были уничтожены минуты за две. Опять же, судя по переговорам. Вот как. Президент, которого эта новость, мягко говоря, удивила, встал с кресла и прошелся по комнате. Как человек военный, он прекрасно понимал, что такое 300 танков и какая это грозная сила даже в современной войне. «Как он мог их уничтожить за такое короткое время?» – спросил глава государства. Наши люди, которые были в охранении Кудесника, рассказали, что он просто встал, немного постоял, потом взмахнул руками и из земли вырвался огонь, очень сильный, метров на 50 в высоту. Нам удалось снять с беспилотника область поражения. Пламя бушевало примерно на 4 квадратных километрах, и это длилось около 15 минут. Не знаю, какая там была температура, но вот танки не просто сгорели а превратились в оплавленные куски металла. Про солдат можно вообще не спрашивать. Даже костей не осталось. Все в пепел превратилось. То есть э, этот кудесник за пару минут смог нанести противнику урон бронетехнике, сравнимый с неделей интенсивных боев? Ну, наша армия уничтожила более 600 танков, поправил помощник. Тогда это меняет дело, хмыкнул президент. Дальше что было? Пока бушевал огонь, колонне удалось уйти от границы. Она сразу же направилась в штаб, где кудесник стал допрашивать генерала. Сицев начал ему отвечать. «Беседа была непростая», – пояснил помощник. «Из руки парня вырвались какие-то огненные веревки, обмотали генерала. Они горели, поэтому долго предатель молчать не смог. Сразу выложил, что ему заплатили, причем этот недоумок держал деньги в сейфе. Он их за день до этого получил» и еще не успел вывести в безопасное место. А охрана генерала на это стояла и смотрела? Да, бойцы Федеральной службы безопасности сразу поняли, что их просто предали, а охрану офицера не такая многочисленная, чтобы в бой вступать с превосходящим по численности противником. Да и слышали они все. К тому же все прекрасно знали, что у всех бойцов-кудесника имеются амулеты. К тому же, случись перестрелка, то весь штаб полег бы так как они вышли вместе с генералом из здания». М -м, «Дальше что было?» – спросил президент после короткой паузы. Потом полковник, который обеспечивал охрану кудесника, попросил отпустить генерала, но кудесника отпустил. Эти веревки просто разрезали офицера на несколько частей. После содеянного он просто пошел спать, а полковник стал связываться с руководством и просить инструкцию. Дело до генерального штаба дошло, и ему приказали срочно отвезти парня домой. «Сейчас он у себя». «Что-нибудь еще?» спросил президент. «Да, когда в машине ехали, парень сказал, что сильно жалеет о том, что начал сотрудничать с нами. Говорил, что лучше бы за границу ехал, так как у нас через одного человека все предатели». «Тут его можно понять», хмыкнул глава государства. «Любое дело, за которое он берется по нашей просьбе, оканчивается неприятностями, причем из-за предателей. Взять, например, этого генерала. Не было информации о его подозрительных связях? Была. Только непроверенная. вот и держали пока. Нашими войсками командует человек, замешанный в связях с врагами. Срочно устройте проверку. Особенно проверьте все его окружение, ясно? Да и за остальных возьмитесь. Черт их знает, что творится. Мы войну ведем, а у нас в командном составе предатели окопались». «Все сделаем», – произнес помощник, что-то записывая в блокнот. «С кудесником что делать?» «Значит, жалеет, что с нами связался», – задумчиво произнес президент. «Ничего пока с ним не делать, вообще не тревожить. Только по основной его работе и проследите, чтобы наши журналисты лишнего не болтали, хотя всего не удастся утаить». В Европе уже вой стоит о зверстве посланника нечистого. Он снова начал охрану увеличивать. У него скоро своя армия будет, напомнил помощник. Пусть увеличивает. Я с ним, пожалуй, встречусь на днях. Пусть и мне здоровье немного поправит.